Глава двадцать Отголоски войны. Просыпаться было трудно, очень трудно. Было ощущение, что я все еще была где-то в прострации и никак не могу выплыть на поверхность. Сознание возвращалось постепенно и какими-то урывками. Я то выныривала, то снова погружалась в забытье, а еще очень болело все тело, словно по мне катком проехались, пару раз. И снова мне снился город, охваченный черной магией Друлавана. И снова я была там, с Эйденом, с нашей золотой магией. Я проживала этот день снова и снова, словно кто-то включил старую кассету с фильмом и поставил ее на повтор. Когда же, наконец, я разлепила веки, то не сразу поняла, где нахожусь. Хотя нет, поняла, конечно, но вопросов от этого меньше не стало. Я была в своей спальне во дворце. Белорозовой, словно зефирка. Светлой, нежной и совершенно не сочетающейся с моими мыслями и состоянием. И в этой спальне я была одна, на первый взгляд. А на второй я заворочилась в кровати, пытаясь сесть, и тут же ко мне на грудь прыгнул листик, чуть придавив обратно, и принялся облизывать малюсеньким язычком мой нос. Малыш, листочек, ты мой маленький, ты здесь. Я расплылась с счастливой улыбки, подхватила малыша на руки и сама обняла крепко-крепко, но очень бережно. Такого крохотулю и в руки-то брать иногда страшно, вдруг переломаю ненароком. Он в ответ тоже обнял меня всеми лапками и прижался, тихо морлыча, словно маленький котенок. «Ты ж мой крохотулечка!» Я ласково гладила своего питомца по спинке и улыбалась, радуясь, что с ним все в порядке, что он цел и невредим. Рядом на кровать прыгнула его мама и, склонив голову на бок, наблюдала за этой сценкой. Интересно, о чем она думает? В этот самый момент дверь тихонечко открылась, и в комнату, практически не слышно, вошла моя горничная, Ода, Неся в руках поднос с чем-то. Доброе утро, Ода. Поздоровалась с ней, правда хрипло. Горло все еще немного болело, и было больно глотать. Девушка, видимо, не ожидала, что я проснусь, так как вздрогнула и чуть не уронила поднос, но вовремя успела поставить его на столик. Ой, лагерь! Хвала богам, вы очнулись, какое счастье! Надо весточку его высочеству Эйдену послать. Ох, как не вовремя его величество вызвал, ни на минутку вас не покидала сейчас. Погоди, а я что, долго спала? Ну так как же, почти три дня вы спали. Их высочество очень беспокоились, лекари приставили, сами не отходили, а пробуждение ваше пропустили. Как три дня? От неожиданности я даже привстала, чуть потревожив Листика с мамой. Они, как кошечка с котенком, удобно свернулись клубочком рядом со мной. И в этот же момент запястье чуть обожгло, словно я приложила руку к чему-то горячему, а я сама испытала странное волнение. Хм... Странно, никаких следов у меня нет, рука чистая, но в памяти начали всплывать какие-то смутные воспоминания и образы. Ну тогда три дня. Она прикрыла дверь и подошла ближе. Лекари поначалу много над вами колдовали, зелья всякие вливали, магию целительскую, а вчера сказали, что ваше здоровье уже вне опасности и беспокоиться не о чем. Да? Ну хорошо голова все еще была какой то ватной а воспоминания не спешили возвращаться и прояснять события минувших дней. ода а что произошло пока я была без сознания а вы что ничего не помните смутно если быть честной ой так может вам рассказать воодушевилась девушка и не дожидаясь моего ответа затараторила. вы знаете я была на кухне когда на замок напали вы же знаете кто напал о вы не представляете это был древний маг которого уже давно не должно быть на этом свете, а он был, представляете?» «Примерно», — усмехнулась воодушевлению девушки. «Там такой переполох был, ужас какой-то», — продолжила она, ерзая на стуле. «Все куда-то бежали, кричали, толкались, а эти, ну, нападавшие, хотели всех обездвижить и сделать послушными, но мы так просто не сдаемся». Она сказала это с такой гордостью, что мне еле удалось сдержать широкую улыбку. «Ой, что там творилось, что творилось? Весь город словно накрыла ночь. Я из окна видела. Ага. Стало так страшно, словно все счастье мигом забрали, оставив только безнадежность и страх. Это магия такая От чего Отчего-то сразу вспомнился мальчик со шрамом и дементора, у которых и была такая особенность. «Наверное, да», — неуверенно протянула девушка и задумалась. «Вот знаете, я не задавала себе этого вопроса». Не до него было, но сейчас подумала, что их магия была схожа с умением принца Эйдена управлять эмоциями. В тот раз на самом деле стало страшно и безнадежно. Хм, значит, Руловану все же удалось выкачать магию у Эйдена и даже воспользоваться ей. Очень надеюсь, что без последствий. А как тут оказались магии из других королевств? Я вспомнила драконов и фениксов. Демоны тут и до них были. Ой, а вот этого точно я не знаю. Девушка виновато опустила голову. — Нам всем говорили, что прибывают на инициацию, но, честно говоря, — зашептала она, наклонившись чуть ближе, — мне кажется, король Родерик заранее знал, что приближается враг и позвал всех именно для защиты. — Он знал? — удивилась я. — Наверное, Лайри. Это лучше уточнить у принцев. Они были непосредственно на месте событий, а я так издалека смотрела. Девушка виновато опустила голову, и я решила не мучить ее больше. Лучше сама потом спрошу у Эйдена. «Ничего страшного, спрошу», — улыбнулась ей. «А ты можешь рассказать, что сама видела?» «Конечно», — воодушевилась девушка и даже села поудобнее. «Там был такой бой, такой бой, в жизни ничего подобного не видела. Сражались все, и короли, и принцы, и демоны тоже, представляете? До приезда принца Данталиона никто из нас даже представить не мог, что отношения с ними наладятся, а тут они не просто не мешали, а помогали. И как? Они все были в своей демонической ипостаси, представляете?» «Примерно представляю», — усмехнулась я, вспомнив дикого демона в Верумском лесу. «Думаю, что Дан, если обратиться, будет примерно таким же». «Они были невероятными», — продолжала она с горящими глазами. «Раза в два, нет, в три больше, с рогами, яркими глазами и крыльями, вы представляете? Я никогда не видела раньше представителей демонов, а тут их было сразу столько. Такие огромные, такие страшные и такой... красивый». Добавила она совсем тихо и покраснела. «Ого-го! А Ода, похоже, неравнодушна к демонам. Или, точнее, к кому-то одному. Ох, надеюсь, не к Дану. Этот Лавелас вскружит девушке голову и будет таков. Не созрел этот рогатый еще для нормальных отношений. Один ветер в голове». «Извините меня, я что-то не то говорю. Вам что-нибудь еще рассказать или подождете его высочество? Расскажи». Когда вернется Эден, неизвестно, а Ода может еще много чего интересного рассказать. Наверное. По крайней мере, я на это рассчитываю». «Хорошо, Лайри, спасибо». Улыбнулась девушка и села поудобнее. «Там же и король Рикард еще был, и он обращался в дракона, представляете? В настоящего, огромного, ледяного дракона. Я никогда в жизни никого не видела, кроме истинных магов, а тут за один день увидела и драконов, и демонов настоящих. И даже фениксы были, представляете?» Я, правда, их не видела, но мне говорили, и... Адель. Дверь резко распахнулась, и оттуда в комнату буквально влетел Эйден, моментально оказавшись у кровати. Как он узнал, что я очнулась? Хвала всем богам, ты в порядке. Меня моментально захлестнуло эмоциями нежности, радости и любви. Моими? Наверное, да. Не успела ничего ответить или вообще хоть как-то отреагировать, а он уже сгреб меня в охапку и прижал к себе, как самого дорогого человека на свете. Я не стала возражать, просто замерла рядом. Когда же мы оторвались друг от друга, и Эйден помог мне улечься на подушке, оды в комнате уже не было. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, заправляя мне прядь за ушко и внимательно всматриваясь. «Нормально, правда, нормально», – добавила она его недоверчивый взгляд. «Слабость есть во всем теле, да и горло почему-то першит, но в целом я неплохо себя чувствую». «Скоро все пройдет, моя милая». После магического истощения всегда плохо довольно длительное время. А этот друл лаван выкачал тебя почти подчастую, причем несколько раз. При воспоминании о маге невольно поежилась и приготовилась засыпать Эйдена вопросами, которые так и вертелись на языке с самого пробуждения. Но меня опередили, приложив палец к губам. «Не все сразу, моя Нейлен», улыбнулся он. «Я обещаю, что отвечу на все твои вопросы, но не все сразу». «Тебе нужно отдыхать и как можно больше». «Как это отдыхать?» – взбеленилась я. «Я не согласна. Только проснулась, ничего толком не помню, а ты... Кстати, ты меня назвал Нейлин?» «Это что? Это значит, что...» «Что мы прошли обряд. Ты моя истинная, Адель, моя любимая девочка». Он улыбнулся тепло и нежно, так ярко, что мне показалось, даже в комнате стало светлее, а я замерла. «Мама дорогая, это правда?» Кажется, последний вопрос я все же задала вслух, так как Эйден снова улыбнулся и поднес свою руку к моей, на которых в эту же секунду вспыхнули яркие, невероятно красивые и словно солнечные татуировки. Парные, абсолютно одинаковые и удивительные. Я поднесла руку ближе, рассматривая вязь. Красивая, такая тонкая и изящная, словно нарисованная в самых мельчайших деталях, даже с мелкими листиками и закорючками. Она светилась и переливалась, как настоящий золотой браслет на ярком солнце. «Это... это символ соединения», – тихо сказал Эйден, переплетая свои пальцы с моими и поднося их к губам. «Нашего соединения. В пару. Истинную и единственную. Единственную. Какая девушка не мечтает услышать в своей жизни такие слова? Я тоже мечтала, наверное. Давно, еще в детстве, а сейчас растерялась и промолчала. Адель. «Я люблю тебя», — тихо и очень серьезно сказал Эйден. «Люблю больше жизни и всегда буду любить, ты это знаешь». Я немного рассеянно кивнула, ощущая, как в груди расцветает очень странное, но приятное чувство. «Знаю, ведь я и сама его люблю. Пусть даже сама себе вслух этого ни разу не говорила. Почему? Понятия не имею». «Нейлин в жизни мага может быть только одна», — тихо продолжил он, внимательно всматриваясь в мое лицо единственное и неповторимое, самое лучшее для каждого. Ты для меня все, Адель. Ты моя жизнь, ты мой свет, ты мой смысл существования. Я и раньше все это чувствовал, но теперь, после обряда единения, все чувства обострились, усилились. Так что теперь я не представляю свою жизнь без тебя, Адель. Я понимаю, ты можешь сейчас не чувствовать подобного в полной мере, как правило, и намеря не менее чувствительны к магии истинности, и ты... Я чувствую. Все перебила его так же тихо. Я действительно сейчас чувствовала все эмоции Эйдена. Его любовь, его волнение, даже страх. Небольшой, но очень четкий, словно он боялся, что я сейчас откажу. А я... Я тоже чувствовала. Любовь. Свою. Когда слушала рассказ королевы об истинных парах, плохо представляла себе, что может испытывать девушка, становясь истинной парой для кого-то. Это все казалось навязанным, настоящим. Каким-то неестественным, но сейчас поняла. Все чувства настоящие, Эйдена, мои, они все единственно верные. Я не знаю, как это объяснить, но я точно знала, что я хочу остаться. Теперь мой дом тут. Я. За дверью послышались голоса, о чем-то спорящие, торопливый топот нескольких ног, а следом дверь с шумом распахнулась, показывая миру и нам с Эйденом трех, вернее четырех людей, буквально ввалившихся в комнату. Невысокого строгого мужчину в светло-серой мантии и с медицинским чемоданчиком в руках. Лекарь? Скорее всего. Второго мужчину, чуть младше на вид и более добродушного, тоже с чемоданчиком. Алистра, с неприязнью смотрящего в сторону этих двоих. И замыкала шествие взволнованная и раскрасневшаяся Ода, которая мялась у самой двери и бросала на меня виноватый взгляд. «Простите, пожалуйста, я говорила, что вы не одни...» Тихо произнесла она и была награждена сердитым взглядом Алистера, который захлопнул дверь прямо перед носом девушки. «Ал!» — прокричала, вернее, прохрипела я, укоризненно смотря на мужчину. «Нельзя так с девушками обращаться. И не только с девушками. Ты...» «Ал! Вы нас прервали вообще-то!» — спокойно вставил Эйден, пока два лекаря раскладывали какие-то снадобья и артефакты на столике у кровати. «Чего это, а?» На это его нахальство лишь приподнял одну бровь. «Ничего, переживете. Адель очнулась, значит, ее нужно приводить в порядок, а вы еще успеете намиловаться. вся жизнь впереди. Вот сухарь черствый!» «Ну ничего, найдется и на тебя управа. Молодая, красивая и вредная, которая не будет слушаться указов его снобистского высочества, а будет делать все наперекор. Обязательно найдется. Побыстрее бы только». Как мне было не прискорбно, но Эйден в итоге тоже стал солидарен с братом и отошел, предоставив лекарям полный доступ к телу. Ой, то есть к больной. Ко мне, короче. Алистер был вынужден вытолкан из комнаты, так как лекари стали осматривать меня со всех сторон, проверяя и уровень магии, и общее состояние, и истощение, память, яркость искры, и даже цвет и оттенок ритуального браслета проверили, вернее, тату. Чуть ли не с образцом сверяли. Ну, не сверяли, конечно, это я утрирую, но изучили досконально. Словно такие браслеты на Аендоре редкость. Затем вливали какие-то снадобья, горькие и кислые, лечили артефактами, восстанавливая магический баланс. Сказали в ближайшее время соблюдать тишину и покой, не нервничать, не волноваться, ничем не заниматься, а просто лежать и спать. Ну, спасибо. Я и так три или сколько там дней пролежала без сознания, так и дальше лежи. Я же себя нормально чувствую. Почти. «Ну, подумаешь, голова кружится, когда встаю. Ничего, что слабость в ногах – это просто от долгого лежания на кровати. А так со мной все хорошо, честно-честно. Вон и листик с мамой согласно кивают, готовые в любой момент помочь. Как, правда, не знаю, но готовые. Однако слушать меня никто не стал, и буквально насильно усыпили с помощью какого-то зелья, оставив меня без ответов на целый вагон вопросов. И без ответа на самый важный вопрос, который так и не успел задать Эйден». Несколько дней прошли в странном ритме. Я по большей части спала, восстанавливаясь и приходила в себя после сильного магического истощения. В те редкие мгновения, когда я не принимала очередное восстанавливающее снотворное, со мной был Эйден, и в эти же минуты я пытала его вопросами. «Я восстановился быстрее, потому что сильнее тебя, моя милая», улыбался он на мое замечание о несправедливости. Он тут расхаживает из комнаты в комнату, хотя его тоже порядком потрепало в битве. А я вынуждена лежать уже несколько дней. И каждого сильного мага, а уж тем более сына правителя с раннего детства, учат быстро восстанавливаться после магического истощения. Доун тебя этому обучить не мог, это не быстрый процесс. Да, кстати, Доун тоже залетал меня навестить один раз, и можно сказать проездом, то есть пролетом. Сказал, что гордится мной, что я сильная, смелая и совсем справлюсь. А еще, что все ждут моей поправки. Кто все так и осталось загадкой. И ведь даже Эйден не стал отвечать на этот вопрос. Предатель. Чего они там за моей спиной удумали, оставалось только гадать. Король с королевой тоже заглядывали. Не очень часто, но именно они сообщили, что на этот раз Друлованом окончательно покончено. Его больше нет, — спокойно сообщил Родерик на мой осторожный вопрос. Он нигде не заточен, нигде не отбывает наказания, его просто нет. Без подробностей. «Спасибо. Подробностей действительно как-то не хотелось. Нет и нет. Главное, он на самом деле заслужил свое наказание. Родерик, скажите, а вы правда знали, что готовится нападение? Выбрав более-менее удобный момент, я все же решилась спросить об этом. Просто Друлаван говорил Эйдену на связной браслет пришло сообщение, что его ждут на инициации, и тут действительно оказались и драконы, и фениксы. Про демонов молчу, они и так тут были». — Знал, — улыбнулся король, — как только вы перестали выходить на связь, я понял, что самые худшие опасения оказались верными, поэтому сообщил о готовящемся заговоре нашим соседям, так же завуалировано, каким было и сообщение на браслет Эйдена. — Так вы специально? — Конечно, — усмехнулся он. Нужно было дезориентировать неприятеля, сказать, что тут все тихо, спокойно и все в ожидании праздника, тем более Фредерика уже во дворце не было и сообщить об обратном никто не мог. Других стукачей у нас не было. «Получается, вы знали о Флетворте? – спросила тихо. Догадывался, давно. Поэтому ни о каких важных делах он не знал, даже через слуг. Как оказалось, король довольно давно подозревал главного советника в делах против короны. Флетфорд, умный маг, никогда не действовал открыто. И дочерей учил тому же самому. Оказывается, две местных гадюки прибыли в Улидан именно после наводки папочки. И маршрут именно они сбили, когда мы с Эйденом попали в Верумский лес. Темный артефакт, сбивший нам маршрут, тоже передал им отец, само собой по указанию Друлована. Если бы у них все получилось, и я оказалась в лесу одна, то переместилась бы я аккурат к границе рядом с убежищем темного мага, где меня уже поджидали. Но что-то пошло не так. Либо артефакт был неисправен, либо маршрут сбился благодаря лишнему пассажиру в роли Эйдена, но в итоге нас занесло совершенно в другой край леса. На наше счастье. Его и сестер ждет суд. После всех рассказов сообщил Эйден. Мы сейчас сидели на диванчике перед камином. Вернее, он сидел, а я, укутанная в одеяло, словно маленький ребенок, удобно устроилась у него на коленях. Выносить приговор будут представители всех государств. Да-да, улыбнулся он на мое удивление. «После последних событий мы решили, что необходим такой Верховный Магический Суд. Особенно для дел, касающихся сразу нескольких государств. Мы Объединенную Академию создадим. Не сразу, чуть позже, но она уже в планах. Вот это действительно далеко идущие планы у них, ничего не скажешь». «Флетфорда, скорее всего, лишат магических сил», – продолжил Эйден, перебирая мои волосы. «А на сестер наденут ограничителей» и сошлют в дальнюю провинцию, лишив титулов, земель и наследства. Это намного лучше, чем заточение. Хотя они могут думать иначе. Мне было все равно, что именно они думают. Если бы не гадили так в открытую, не пытались меня убить, причем несколько раз, то, может, я за них даже заступилась, а так... Может, ссылка окажется для них полезной. Эйден, а что это был за артефакт? Ну, тот, которым из нас магию вытягивали. Сердце силы ответил Эд и глубоко вздохнул. Очень сильный, темный и опасный артефакт. Как ты понимаешь, запрещенный во всех четырех королевствах. У Дролавана был даже не один такой артефакт, а пять. И как он их получил? Помнишь, Реджа, артефакторы из небольшой лавочки в Авенире? Я кивнула. Конечно, я его помнила. У него Эйден еще кулон красивый приобрел для меня. Так вот, его отец, один из сильнейших артефакторов королевства, пропал некоторое время назад просто исчез из своего дома. И, как оказалось, он был одним из тех, кто изготовил для Друлавана сердце силы. Не по своей воле. Друлаван имел в запасе много методов убеждения. Тихо продолжил он. Для кого в ход шли предложения богатства, магии и власти? Для кого-то была важна месть, а кому-то нужно было пригрозить. В основном близкими людьми. Сама понимаешь, что за благополучие своей семьи многие люди пойдут против закона. И его осудят? «Не думаю», — улыбнулся принц, нежно огладив меня по щеке. «Сейчас он находится на восстановлении, затем пройдет проверку на Евклазе, а уже на его основе суд решит его участь. Но, скорее всего, его отпустят, как и остальных артефакторов. По предварительным данным, ни один из них не создавал артефакт добровольно». Оф, это хорошо. Пусть я не знала никого лично, но почему-то не хотелось, чтобы они несли наказание незаслуженно». «Как оказалось, такие артефакты Друлован создавал уже давно, у него были в плену артефакторы, которые пропали несколько десятилетий назад», – тихо сказал Эд и даже замер на мгновение. «И с помощью одного из таких артефактов была убита моя мать». «Вот тут настал уже мой черед замереть. Мама?» «Как? Артефакт же не убивает, он ведь...» Ну да, выкачивает магию подчистую, а без магии с выгоревшей искрой человек не может жить на Аендоре. Это выяснилось на Эвклазе, — продолжил Эйден, смотря куда-то вдаль. И повинен в ее смерти Фредерик Флетфорд. Именно он пробрался в Улидан. Ночью, чтобы его никто не увидел. уступил бдительность остальных обитателей дома, чтобы... А ведь она ему доверяла, как и отец. Эйден был словно погружен глубоко в себя прошлое, которое не помнил, и подробности которого только недавно узнал. — Эд, он получит по заслугам, — сказала тихо, приложив руку к щеке мужчины. — Но не живи прошлым, пожалуйста. Не живи горем и местью. Они не принесут ничего хорошего. Я понимаю, тебе тяжело, но может, стоит смотреть в будущее? Думаю, твоей маме было бы приятно это знать. Он перехватил мою руку, поднес к губам и целовал, улыбнувшись уголками губ. — Ты права. Я не буду оглядываться в прошлое. Я его не прощу, и отец тоже, но выносить приговор ему будет Верховный Магический Суд, принимая во внимание все его заслуги. И уж поверь, легким приговором он не отделается. Но одно я знаю точно. Он посмотрел на меня внимательно, серьезно, но с легким прищуром. Я всегда буду рядом с тобой и никуда от себя не отпущу. Так и знай. «Что бы ты ни решила, остаться здесь, на Аендоре или вернуться к себе, знай, я пойду с тобой. Я ни за что и никогда не оставлю тебя. Ты моя жизнь, моя Нейлин, моя любимая». Пока говорил, Эйден наклонялся все ближе, неотрывно глядя в мои глаза. А я... я потерялась в них. В теплоте янтарного взгляда, от которого не могла оторваться. Да и зачем? Ведь это именно то, чего я хочу». Я не спросил у тебя раньше, но спрошу сейчас. «Адель, ты останешься со мной? Здесь, на Айндоре, В качестве моей любимой, моей жены?» Он замолчал на минуту, ожидая моей реакции, а затем снова продолжил. «Да, я знаю, что наше знакомство началось не очень приятно. Я поступала прометчиво, делал много ошибок, даже умудрился обидеть тебя. Но даю тебе клятву, что никогда и ни за что не причиню тебе вреда». Не обижу, буду любить, защищать и всячески оберегать. Ты моя жизнь, моя Нейлин, моя единственная во всем мире. Я обещал, что не буду препятствовать, если ты захочешь вернуться обратно, к себе, и я сдержу слово. Если ты решишь вернуться в свой мир, то знай, я пойду с тобой. Я не оставлю тебя никогда. Пока Эйден говорил, я даже вздохнуть боялась, замерла и ждала заветных слов. Адель. Он встал с диванчика и опустился передо мной на одно колено. Взял мою руку в свою, переплетая пальцы, и поцеловал золотистый ветееватый рисунок браслета. Я же снова задержала дыхание. «Я люблю тебя. Всем сердцем, всей душой. Ты единственная девушка, заставившая мое сердце биться чаще. Еще давно, практически сразу, как только свалилась мне на голову Валидани, я понял, что ты станешь причиной того, что я потеряю покой» и с каждым днем это чувство только крепло. Но знаешь, я совершенно не против потерять покой из-за тебя. Я люблю тебя, Адель. И хочу спросить, ты станешь моей женой?» Судорожно вздохнула и взглянула в такие яркие, такие родные глаза. Вернуться в свой мир. Я мечтала об этом с первого дня, когда попала на Аендор. Здесь все было чужое, странное и непонятное. Интриги, тайны. Алистер с его бесконечными уморительными тренировками. Но чем дольше я тут находилась, тем больше понимала, что это и есть мой дом. Что меня ждет на земле? Ничего. Универ, работа и скучные однообразные дни, которым не будет конца и края. Мама у меня нет, отцу я давно не нужна. А кто меня еще может ждать? Только Эля, и я точно буду по ней скучать. Сейчас же я чувствовала эмоции Эйдена, его волнение, ожидание, надежду. Было странно, но я чувствовала, нет, знала, что это правильно, что так и должно быть, что все идет так, как надо. «Стану», — выдохнула и улыбнулась, часто заморгав, смахивая таким образом подступившие слезы. «Да, Эйден, я стану твоей женой, и я не вернусь в свой мир, потому что мой дом здесь, с тобой». «К тому же, как я оставлю листика одного? С мамой, конечно, но без меня, он же обязательно куда-нибудь и вяжется». «Действительно!» – беззлобно и невероятно счастливо улыбнулся Эйден. «Листик без тебя не сможет и дня прожить, как и я. А я без вас, без тебя. Я люблю тебя, Эйден!» И это была правда. В следующее мгновение меня нежно, но очень настойчиво сгребли в охапку и припали к губам в горячем, невероятно нежном поцелуе, выбивая из головы любые связанные мысли. Эйден обнял меня так, словно я была самым дорогим человеком на свете, и я уверена, что именно так и было. Моя девочка, моя Нейлин, никому не отдам. Шептали между поцелуями, посылая целый табун мурашек, счастливо галопирующих по спине. Это было счастье.